Провидица отвела их с ганом к пещере, но на сей раз внутрь они не пошли. Слева от входа Артем увидел большой каменный стол на массивных когтистых лапах и три таких же стула рядом с ним. Он был готов поклясться чем угодно, что никакого стола здесь раньше не было, боги отсюда были не видны. Стол был уставлен едой. Артем не помнил, когда в последний раз видел такое изобилие, разве что в Красном городе глиняные кувшины с винами, водой и ягодными соками, большие тарелки с ворохом зелени и горами свежих фруктов и овощей, кадушка с золотистым медом. В центре на продолговатом синем блюде ароматно дымилась разрезанная пополам огромная рыбина. В корзинках лежали куски белого сыра и мягкого серого хлеба. В маленькой глиняной миске плавали в соусе шляпки незнакомых грибов. Пока они шли, Артему казалось, что после всего пережитого он не сможет проглотить ни кусочка. Но едва коснувшись каменного стула, он набросился на еду. Ган тоже ел без стеснения. Впрочем, Артем заметил, что он не притронулся к грибам и вину. Сам Артем налил себе немного и пригубил. Вино было вкусным, но голова от него почти сразу стала легкой и пустой, поэтому он с опаской отодвинул чашу. Провидица молча смотрела, как они едят, и Артему стало неловко. «А вы есть не будете?» Она покачала головой, звякнула цепь под золотым ошейником. «Мне еда не нужна. Я часть долины Литта». «А имя у вас есть?» Спросил Ган, перекладывая на тарелку большую часть сыра из ближайшей корзинки. Провидица задумалась на миг. «Обычно в нем нет нужды» но вы можете звать меня Мия Литта, если хотите, или Мироло Литта. Прждая Литта. На любых языках мое имя значит одно и то же. Мия вполне подойдет. Пробормотал Ган. Кажется, он уже пожалел, что спросил. «Пожалуйста, расскажите о событии», — тихо сказал Артём. «Он не мог быть точно уверен, что боги честны с ним» что их обещания можно верить или даже тому, что провидится на их стороне. Но он слишком устал от ухищрений и хотел только самого простого на свете человеческого общения. Задать вопрос, получить ответ. Провидится помедлила, крутя звенья цепи в тонких пальцах, а потом кивнула. Хорошо. Ее голос стал ниже, а от озера повеяло холодом. Небо потемнело, хотя солнечные лучи ни на миг не переставали играть на воде. Артем увидел, как над головой провидица сгущается бесформенный белесый туман, в котором уже проступали смутные очертания. То же самое могла делать Дайна, поэтому он уже знал, что увидит. Но очертания не остались парить над темноволосой головой Мии Они росли, росли и росли, пока не заполнили собой пространство долины почти целиком. Это было похоже на гигантский кинотеатр из тех, о которых рассказывал когда-то давно, жизни назад, «Дедушка Каи». Голос провидицы тоже усилился. Теперь он гремел, как гром в горах, и эхо откликалось ему с вершин белых скал. Наш мир всегда пребывал в порядке. Все в нем строилось на соблюдении простых законов мироздания. Над озером появились прекрасные туманные леса, поля, реки и горы. Пять богов, что образуют круг. Каждый из них заботился о своих частях мира и о своей пастве. Боги правили сотнями лет и редко сменялись, разве что кто-то из них уставал от своей доли. Над озером закружилась в хороводе разномастная толпа. Людей в ней не было. Бога нельзя убить. Даже другому богу это не под силу, когда круг замкнут, и каждый из пяти занимает свое место. Силы богов питал и поддерживал Гин, обломок священного камня создателя миров. Алое сияние разлилось над водой. Гин, Клятва на крови, удерживающая круг замкнутым, договор между пятью, который не может быть нарушен. То, что защищает богов друг от друга и от самих себя, а мир от разрушения из-за их расприй. Провидица на миг замолкла, и туман над озером снова изменился. Теперь Артем и Ган увидели долину Литта, только уменьшенную, и большое людское войско, надвигающееся на неё. Войско вел всадник на хищном звере, горделивый, прямой. На этот раз Артём узнал Сандра сразу. Издревле в нашем мире все уживались друг с другом. Скротты, холхи, фаели, люди и многие-многие другие. Все они одинаково важны для богов. Но пятьдесят лет назад Сандр восстал против существующего порядка вещей. Голос провидицы зазвучал ниже. Теперь он напоминал ворчание зверя. Великий вождь людей, он обезумел в своей гордыне. Он счел, что люди более совершенны, чем иные создания, и возжелал свергнуть богов и установить новый мировой порядок. Туманный Сандр был теперь совсем близко, и Артём почувствовал, что по коже бегут мурашки. Лицо этого Сандра ничуть не отличалось от того, которого он знал, разве что больше в нем было надменности и меньше усталости и печали. А еще глаза у этого были моложе. В них читалось еще и любопытство и упоение собственным великим замыслом. За туманным Сандром следовали колонны воинов. Выхватывая из рядов отдельные лица, Артём видел воодушевление, восхищение, любовь, и вспомнил, как и сам еще недавно был готов сделать ради Сандра все, что тот не прикажет. Искушенный в магии, проникший в ее тайны глубже, чем кто-либо из людей до него, Сандр так и не понял, к чему может привести его бунт. Он не думал о благе мира и его обитателей, лишь о себе. В тот год, как и во многие до него, круг состоял из Аждая, властителя гнева, Верфеттуи, госпожи мудрости, Тов, матери милости, Ремистра, отца хитрости, и диара владыки силы. Проведица вздохнула, и этот вздох пронесся над озером, как первый осенний ветер. Увы, они недооценили вождя людей. Хитростью Саандр вынудил их разомкнуть круг такого не случалось веками. Ему удалось завладеть гином и расколоть его на части. В бою он поверг Диара, владыку силы. Артему ужасно хотелось спросить, как именно Сандру удалось обмануть богов, но что-то в голосе провидицы подсказывало, на этот вопрос ему точно не ответят. Туманный Сандр обрушивал меч на защищенную шлемом с оленьими рогами голову исполинского воина. Воин падал в воду озера и растворялся в них снова и снова, пока провидица не продолжил рассказ. Впервые с момента сотворения мира человек поверг Бога. Одно это могло привести к ужасным последствиям. Артем услышал, как Ган, тихо выдохнул сквозь сжатые зубы. Покосившись на него, он вдруг увидел, что глаза князя горят воодушевлением при взгляде на Сандра, которого он всегда ненавидел ломающего мировой порядок хитростью и одним ударом меча. «Тогда никто не знал, что именно случится. До поры не знали и мы. Пока вы не принесли весть о том, что Саандр живет и здравствует, только тогда мы поняли...» «Он стал богом», — прошептал Артём и провидица кивнула. «Не до конца. Круг не был замкнут, но божественная сила Диара перешла к нему и сохраняла ему жизнь и мощь все эти годы. «Получается...» Артем на миг запнулся. «Все это время дело было только в нем? В вас? Но при здесь вообще мы? И то, что делал дедуш, что делали наши ученые? Я видел чертежи, слышал об эксперименте». Провидица покачала головой. «Дело не только в нас. Иные земли внесли свою лепту в крушение миров. Над озером снова разлилось алое сияние». «Гин, как я уже поведала вам, тысячелетиями не был целостным. Он лишь осколок, обломок большего. Его части лежат под опорами, удерживающими все миры. В одних мирах меньше, в других больше, но везде он оставил свой след. Мы здесь верим в то, что Гин был частью сотворения единого мира и что его разделение привело к появлению разных миров давным-давно». Туман над озером, сложившийся в камень, разделил его на десятки пламенеющих искр, устремившихся в воду, как падающие звезды. Из воды навстречу искрам поднялись шары планет. Артем сразу узнал Землю, такой, какой ее изображали на картинках в книгах про космос. Миру, из которого выявились, досталось в свое время лишь пыль. Вот почему в нем так мало магии и так мало порядка, который она дарит. И это называют порядком вставил ган, звякнув о тарелку ножом. Люди, воцарившиеся в вашем мире, всегда недостаточно ценили его, недостаточно любили. Любить кого-то значит уважать его право на тайну, но люди вашего мира хотели раскрыть все загадки мироздания. Провидица нахмурила брови, на высоком лбу проступили капельки пота. Артем понял, ей тяжелее видеть то, что не имело отношения к ее реальности, что происходило в иных землях много лет назад. Туман заклубился, принимая форму подземной лаборатории. Столы, суетящиеся люди, мигающий свет ламп. Люди в белых халатах, и в одном из них Артём вдруг узнал Анатолия Евгеньевича. Это точно был он, только очень молодой. Волосы, которые Артём помнил седыми, рдели, как пламя. Борода и усы, тоже рыжие, были аккуратно подстрижены. Взгляд был таким же, как у старого Анатолия Евгеньевича, живым и добрым. Разве что у этого молодого в глазах было больше любопытства. Анатолий Евгеньевич вытянул перед собой руку, показывая что-то восхищенным коллегам. Над озером засиял алый свет. «Как?» – прошептал артём и не услышал собственного голоса. «Ученые иных земель потратили годы на то, чтобы собрать частицы пыли священного камня», – сказала провидица. Разбросанные по всему свету, вместе они давали нашедшему их невероятную силу, даже если люди и не были способны понять ее. «Теперь я понимаю», — прошептал Артем, — скорее себе, чем кому-то еще. В чертежах всегда было что-то непонятное, элемент, который даже в лаборатории сандра никто не мог разгадать, но он-то понял, наверное, понял сразу. «Да», — подтвердила провидица. Туманно Анатолий Евгеньевич благоговейно вложил крохотный сияющий камень, с ноготь, не больше, в гнездо на установке, занимавший большую часть лаборатории, а потом пошел к пульту управления, где его уже ждали взбудораженные товарищи. Взгляды ученых устремились на мерцающий планшет. «Не трогайте, не надо», — хотел сказать Артём, но осекся. Анатолий Евгеньевич не услышит его. Все, что показывало проведиться, случилось много лет назад. Анатолия Евгеньевича больше нет на свете. Ему не суждено узнать, чем именно был осколок таинственного минерала, который изучала его лаборатория. С помощью осколка Гинна люди хотели открыть новый источник энергии, обрести власть над материей, что была для них до сих пор под запретом. Но когда они объединили технологию с магией, две силы, что не должны встречаться в иных землях, случилось то, что случилось. «Выброс энергии», — пробормотал Артём глядя на туманный взрыв, клочками пронесшийся над озером. «Катастрофа! Катастрофа!» — повторила проведиться, будто пробуя это слово на вкус. «Вдвойне, потому что случилась она в тот самый миг, когда Саандр поверг Диара, когда был разбит камень. Тогда ткань между мирами была разорвана, они оба сошли с оси». Туманный Сандр поднимался с колен посреди хвойного леса. Его зверь лежал рядом, мертвый. Рядом с его пастью в расползающейся луже крови тускло мерцал красным осколок камня. Миг, и картинка исчезла, сменилась другой. Арта увидела, ждая, и почувствовал, как сердце пропустило удар. Бог слепо несся, не разбирая дороги сквозь непроглядную черную тьму. В его пасти мерцало что-то алое. Следующая картинка. Анатолий Евгеньевич, пошатываясь, поднимался с колен, зажимая окровавленную голову. У его ног кроваво мерцали осколки. Заклубился туман. Изменившийся Анатолий Евгеньевич, шрамы на лице, рюкзак за плечами, протягивал камень молодому мужчине, в котором Арта сразу узнал Дали. За ним вздымались туманные громады затонувшего северного города. Долина лита содрогалась, охваченная пожаром. Тонкая женская фигурка корчилась, объятая пламенем, но не отпускала осколок камня, прижатый к груди. Наши миры оказались связаны. Два бога и осколки Гинна попали в иные земли и не сумели вернуться обратно. «Это женщина в пламени. Это вы?» Спросил Артём с содроганием, глядя на пламенного призрака. Проведица покачала головой, и ее глаза затуманились грустью. «Не я» та, что была до меня. Она погибла, выполняя свой долг. Вы ее знали? Провидица умолкла, а потом покачала головой. Я часть долины Литта. Прошлое, мое или той, что была до меня, не имеет значения. Я храню сердце нашего мира. Разве бывает судьба почетнее? А провидица долины всегда человек. Она кивнула. Такой дар достается лишь людям, но люди часто слишком порывисты или порочны, чтобы управлять им как должно. Ясно, — пробормотал Ган. Начиная понимать, почему отношение к людям показалось Сандру малость предвзятым. Провидица бросила на него быстрый взгляд, что в нем было, Гнев, насмешка, нет, не могла рассмеяться в ответ на шутку эта женщина, отказавшаяся от своей человечности много-много лет назад. Отвернувшись, она прикрыла глаза...